Глава 45. Флешбэк. Заросли папоротника устилали ковром опушку леса, образуя отличное укрытие для Мета и шести десятков пенов, наблюдавших за мостом с острова. Здесь находились и оба долгохода. Стревоженные, но стараясь не шуметь, все разглядывали противоположный берег. Плюм пришлось запереть в тройной башне, чтобы помешать ей последовать за ними. Мэтт опасался за ее безопасность, и весь вечер, словно ощущая близкую смерть и предательство, собака выла. К счастью, оттуда, где они находились, пены не могли ее слышать. Когда среди листвы появились маленькие огоньки, по длинной колонии пенов пробежался шепот, потом опять все стихло. Пены молча наблюдали за подходом устрашающего вида солдат, большинство которых были в шлемах, скрывавших лицо. Некоторые ощетинились сверху шишками или рогами. После того, как пэнны разглядели высоченные клетки с фонарями по бокам, новая волна шепота пронеслась среди подростков. Но едва всадник, ехавший впереди, слез с лошади, увлекая своих людей к мосту, Пенни умолкли. Их не должны были заметить. мэт гордился собой. Пока все шло по плану. Ночь, проведенная в размышлениях, не прошла даром. И теперь, стоя в зарослях, где листья щекотали ему лицо... Мэтт на несколько секунд погрузился в воспоминания о двух последних днях и этой ночи, предшествовавшей им. Он начал с того, что его смутило — нападение на Эмбер. Прежде мэт был уверен, что летучие мыши связаны с Рапераденом, и чем больше он об этом думал, тем отчетливее понимал, что Рапераден ищет его и никого другого. Но что здесь тогда делают летучие мыши? Почему они охотятся не только на него, но и на Эмбер? И если Тобиас, в свою очередь, рано или поздно станет их жертвой, в этом будет определенный смысл. Но какой? Случайно ли два из троих сообщников, смерти которых жаждал предатель, пережили нападение этих тварей? Нет, мэт не верил в случайность. Между обоими нападениями была связь. В обоих чувствовалась рука предателя. Но ведь никто не может управлять летучими мышами. И тут Мэтт понял изменения. Предатель развил в себе эту способность. Мэтт вспомнил слова Эмбер. Каждый обнаруживает в себе те изменения, которые как-то связаны с его повседневным бытом. Как будто изменения находятся в прямой зависимости с условиями существования нашего мозга или тела. Предатель смог найти контакт с летучими мышами, потому что постоянно общался с ними, день за днем, месяц за месяцем. Но никто не проводит время, наблюдая за летучими мышами. Они летают по ночам а днем спят у себя в пещерах. Никто не станет следить за этими крылатыми существами. И тогда Мэт вспомнил слова своего преподавателя математики, все время повторявшего. «Когда проблема кажется вам неразрешимой, поднимитесь над ней. Не смотрите только на эту проблему, рассматривайте все в комплексе, переходите от микроанализа к макроанализу. Если вам не удастся найти решение внутри, вы отыщете его снаружи». Следуя совету учителя, он перестал думать только о летучих мышах и стал размышлять шире. На кого они похожи? На кого из других животных? Птицы. Предатель каждый день поддерживает контакт с птицами. И это мог быть только один человек. Колин. Колин работал в вольере. С момента своего появления на острове он постоянно находился среди птиц. Разговаривал с ними. Час за часом, день за днем. Отшельник, большую часть времени проводящий с крылатыми товарищами. Это вызвало изменения, он научился управлять птицами. мэт едва удержался от того, чтобы не разбудить обоих друзей. Он чувствовал теплое дыхание Эмбер, придвинувшийся во сне и сопевший ему в затылок. «Что теперь делать? Схватить Колина утром? А если мэт ошибся?» «Я не мог ошибиться, это точно Колин» и все же надо обдумать ситуацию как следует, убедиться, что он все учел, и не торопить события. Если Мэтт ошибся, и Колин невиновен, настоящий предатель может оказаться рядом и, почувствовав опасность, отправит циникам весть с призывом срочно напасть на остров. Нет, нельзя так рисковать. Надо убедиться, что предатель, Колин и других вариантов не существует. Но есть только один способ проверить — устроить ловушку — «Дать предателю вожделенный шанс освободиться от трех сообщников. Если Колин купится, он не станет ничего отрицать и все расскажет». Следующие несколько часов мэт размышлял над тем, как лучше заставить Колина раскрыться. Потом мэт с помощью Тобиаса отправился за манекеном, который их так напугал во время бегства от Минотавра. Они нарядили его в одежды Мэтта и поставили на край понтона. В полдень Эмбер надела бронежилет — А Тобиас притащил из Кракена две кольчуги. Пока они создавали видимость того, что беседуют втроем, мэт побежал к кентавру, надеясь выследить Колина. Тот почти сразу вышел из дома, вооруженный луком и стрелами, и направился на юг острова. Он собирался напасть на них точно так же, как напал прошлой ночью у кладбища на Мэтта, стрелять издалека, учитывая особенности места. С такого расстояния он не мог видеть лицо противника и отличить его от манекена». По крайней мере, мэт на это рассчитывал. Может, надо остановить его сейчас же? Нет, он еще может все отрицать, сказать, что отправился поохотиться. мэт хотел быть абсолютно уверенным в его виновности. Колина следовало поймать на месте преступления. Стрелы понеслись в цель быстрее, чем он ожидал. И чтобы не выдать себя, мэту пришлось наблюдать за происходящим издалека. Сначала упал манекен, за ним Эмбер, потом Тобиас». Он свалился в старую лодку, которую друзья заранее привязали у понтона, положив в нее одеяло, чтобы смягчить падение. Колин поверил, что тело Тобиаса упало в воду. Пока, сосредоточившись на мишенях, Колин стрелял, Мэт бросился на него сзади. Несмотря на то, что предатель был самым взрослым на острове и выглядел очень сильным, он не стал сопротивляться и почти тут же заплакал». Видя, насколько жалок Колин, Мэтт вспомнил реакцию парня на предложение Дага найти добровольцев для помощи по уходу за курами. Тогда Колин неуклюже настаивал, что помощники не должны касаться птиц. Это будет делать только он сам. Теперь все встало на свои места. Мэтт понял, что Колин общался с циниками, используя птиц, крылатых почтальонов. Живя рядом с ними, разговаривая, слушая их, пытаясь наладить контакт, Колин стал понемногу меняться. Он научился чувствовать реакцию птиц и, возможно, внушать им необходимые ему вещи. Например, заставлял нападать на людей, мысленно сообщая им образы жертвы или, может, показывая кусок одежды предполагаемой мишени. Правда, мэт не знал, есть ли у птиц обоняние, как у собак. «А записка, которой он заманил меня в ловушку», — подумал мэт «Я поверил, что это сделал ребенок, потому что она написана неровным детским почерком. Это от того, что Колин не очень сообразительный». Он с трудом выражает свои мысли. Итак, летучие мыши нападали не случайно. Они сначала летали над кентавром, то есть над вольером. Там колин ждал их и пытался с ними общаться. Должно быть, ему на это требовалось какое-то время. Та необычная птица, преследовавшая его во время экспедиции в город. Тогда Мэтт удивился, что она как будто наблюдает за ним. А колин просто хотел передать с птицей записку, которую позже прочитали циники у фонтана». Маленький клочок бумаги. Эмбер рассказала, что Колин приходил к ней поговорить. Нервничал, пытался поведать об изменениях, происходящих внутри его. Все элементы пазла сложились. Увидев вылезающих на берег и вытирающихся Эмбер и Тобиаса, он заметил, что их тела покрыты неслабыми синяками, и вновь заплакал. И во всем признался, закончив предупреждением. «Даже если в ближайшее время я не отправлю им новую записку, они атакуют». «Больше ждать они не собираются!» Вторжение становилось неизбежным. Вечером мэт собрал Пенов и все им рассказал. О неизбежности битвы, во время которой им придется сражаться за собственную свободу или даже жизнь. Были сформированы три отряда. В первый, под командованием Эмбер, вошли Пены, чувствовавшие в себе изменения и собиравшиеся практиковаться в них до последнего момента. Второй, его возглавил мэт вооружился и стал тренироваться, постоянно увеличивая нагрузки. Третий, командовать которым поручили Дагу, принялся готовить местность к появлению врага. Что касается Тобиаса, он упражнялся вместе с остальными лучниками, отказавшись быть их командиром, поскольку чувствовал, что стреляет еще очень плохо. В итоге командовать лучниками поручили Митчу. Колин ползал по земле, умоляя, чтобы ему разрешили помогать, и клялся, что сделает все, чтобы его простили. Некоторые пены, особенно маленькие, предлагали убить его, но мэт твердо сказал им «нет», и теперь Колин ходил за ним по пятам, как раб. Он согласился написать под диктовку Мэтта записку, оттягивая появление циников на два дня. Этого было очень мало, но так пены, по крайней мере, могли знать время нападения и выиграть за счет неожиданности. В течение суток все учились обращаться с оружием и продолжали изучать свои изменения — За несколько часов до начала атаки Пенны отправились отдыхать. Измученные, они заснули, несмотря на парализующий стресс. В полночь все были на своих местах, среди зарослей. Чувствуя, как бешено колотится сердце, они наблюдали за вражеской армией, вступающей на мост. мэт ощущал, как по спине струится пот. Страх и тревога одолевали его. План, во что бы то ни стало, должен сработать, иначе их всех убьют». Пены были рядом, и каждый знал, что ему предстоит делать. По мере того, как приближалось время действовать, действовать первыми, сердце Мэтта билось все быстрее. Назад пути нет. Продолжая наблюдать за лысым, покрытым татуировками циником, Мэт думал, что тот тоже нервничает. Хотя глаза великана настолько впали, что казались почти черными, и издалека было непонятно, волнуется он или нет. Неожиданно командир циников остановился и поднял руку. Он что-то негромко произнес, что именно мэт не смог расслышать, но все циники одновременно вытащили мечи и топоры. У мэта перехватило дыхание. Он едва удерживался от желания вскочить. Больше ждать было невозможно, пусть даже еще не все солдаты зашли на мост. Циники что-то подозревали. Значит, рисковать нельзя. Мальчик глубоко вздохнул, на секунду закрыл глаза, стараясь сосредоточиться, Обхватил ладонями рукоять меча, лежавшего перед ним на земле, и одним прыжком выскочил из укрытия на вершину небольшой скалы. Стоя там, он оказался над мостом, прямо напротив вражеской армии. Лысый великан заметил его и, словно рассматривающий добычу из норы хищник, наклонил голову. — Мы вас сюда не звали! — крикнул мэт. Уходите, пока можете, и мы вас пощадим! Услышав эти слова, почти все циники засмеялись. Некоторые, кровожадно улыбаясь, вновь подняли мечи и топоры. Предупреждение оказалось напрасным. Бой становился неизбежным. Должна была пролиться кровь. мэт вновь пережил боль, испытанную в тот момент, когда он проткнул своим мечом жруна. Любая жестокость бесполезна. Циники провоцируют их, и это они ответственны за то, что сейчас произойдет. Его злило, что они были такими упрямыми — Ему снова придется драться, и от этой мысли ему стало грустно. «Не раскисай», — приказал он себе, разглядывая воинственно настроенных противников. «Это они пришли сюда, чтобы напасть на нас, и на них лежит ответственность за жестокость. Они хотят драться, а ты должен защищаться, чтобы тебя не убили. За свои поступки отвечают только они сами. Мэтт подумал про землю, про загрязнение, про лежащую на людях вину в этом» они знали что отравляют воздух воду почву иногда взрослые ведут себя как глупцы у них было время исправить ошибки доказать что новые поколения людей имеют право рождаться и если теперь должна пролиться кровь виноваты в этом только циники ни мэт ни один пен острова не хотели чтобы все так получилось смех солдат придал мэту сил и его страх быстро перерос в гнев С каждым следующим взрывом непристойного хохота он чувствовал, как внутри закипает ярость, каждая насмешка вытесняла из его груди жалость и сострадание. Скоро в его сердце осталось только презрение к этим кровожадным кретинам, желавшим воевать. Он помрачнел. «Раз циники понимают только язык оружия, придется им ответить на этом же языке. Зрачки Мэтта блестели». Он коротко и холодно засмеялся, и ближайшие к нему циники вдруг прекратили ржать. Мэт ощутил себя сильным. Он посмотрел на них с решимостью воина, знающего. Бой неизбежен, и любое сомнение неуместно. Циники затихли. Вид подростка, со взглядом убийцы, исполосованного ранами, что остались после встречи с летучими мышами, больше не вызывал у них смеха. Мэтт прокричал снова, твердо и уверенно, решив испробовать все средства до конца. «Мы обладаем силой, какой вы себе даже не представляете! Еще шаг, и вы все погибнете!» Услышав это, из-за деревьев выступили шестьдесят пенов, растянувшись в полумраке цепью вдоль реки. У них в руках тоже были мечи, топоры, самодельные деревянные луки. Все, что удалось собрать на острове. Некоторые подростки облачились в доспехи. Лысого великана эта демонстрация силы никак не испугала. Он лишь крепче сжал челюсти и взмахнул обоюдоострыми секирами, которые держал в каждой руке. Он выбрал Мэтта и сделал шаг в его сторону, явно бросая парню вызов. Мэтт в ответ поднял лезвие меча к небу. Настало время узнать, насколько хорош придуманный им план. Тяжелыми шагами... Армия циников двинулась вперед.